Глава двадцатая. Ни о какой дальнейшей игре не идет и речи. р о б е р т и Дима о чем-то приглушенно р а з г о в а р и в а ю т в стороне. Аня Едвига молча цедит свои коктейли. Ксюша, прислонившись к стене, уставилась в мобильный. Я же места себе не нахожу, р а с х а ж и в а я из стороны в сторону. Тело колотит мелкой дрожью. Черт дернул меня сделать замечание. Теперь вечер безвозвратно испорчен. Девчонки в панике, а а д и л ь ушел на улицу выяснять отношения с придурком шире его в полтора раза. Замерев, я в десятый раз смотрю на входную дверь. Невыносимо находиться здесь, а не снаружи. Невыносимо бездействовать. м о я злость на а д и л е бесследно испарилась, и вместо нее вернулась забытая тревога за него. Сколько раз я вот также с замиранием сердца ждала, когда закончится очередная разборка, тогда я по крайней мере могла находиться с ним рядом. Ты как? Подошедшая Ксюша трогает моё запястье и успокаивающе его теребит. Приличное вроде место, а такие гопники попались, да? Я м а ш и н а л ь н о киваю. Мысли не здесь. За любовь бы так переживала, не только за а д е л е Все, что касается членовредительства, неизменно вызывает во мне содрогание. Не получается не думать, насколько это больно, когда кулак врезается в плоть, рассекая кожу и кроша кости. Я в детстве как-то нос с л о м а л а у п а в с качелей. Никогда не забуду эту острую боль, от которой з в е н и т висках в и неконтролируемо текут слезы. Не представляю, как можно пойти на нее добровольно. А Адиль, тот парень ведь очень крупный. Это у н а за меня? Да нормально все будет. Продолжает свою утешительную миссию Ксюша. Не в первый раз же. Адилю, думаю, такие приключения только в радость. Он конченый дебил по твоему? Я намеренно отвожу взгляд, чтобы спрятать вспышку злости. Разве время сейчас так шутить? Адилю, может быть, сейчас лицо в кровь разбивают из-за меня. Ладно, не злись. Просто обстановку пытаюсь разрядить. На звук хлопнувшей двери оборачиваются, кажется, все, включая циклопов. По залу прокатывается неясный шум и насмешливое. Но ну, кто бы сомневался, это Роберт. Не стоит труда по привычке нервануть Адилю навстречу. к о з ы р е к его б е й с болки и скривлен, губа разбита, но выражение лица расслабленное, почти отрешенное. Я заставляю себя стоять. Нельзя. Адиль давно не мой парень. К нему подходит Роберт и обосрившийся т с л у х улавливает обрывки их незамысловатого диалога. Живой. А б о р з а е в Танешка где? Там остался. е б а л о чистит. Я прикусываю губу, чтобы спрятать улыбку, пробившуюся сквозь озноб. Если Адиль позволяет себе иронию, значит с ним все в порядке. Следом к а д и л ю подходит Дима, говорит, что не стоило связываться с такими дебилами. И даже дружески хлопает его по плечу. у г р ы з е н и е совести дают о себе знать лишь слабым укором. Стресс меня б а р о н я е т Даш, громко окликает Руберт, кивком головы подзывая к ним. Я иду на деревеневших ногах, заранее прихватив с собой сумку, потому что уже знаю, для чего меня позвали. Взгляд машинально сканирует повреждения. в л д и л и разбито запястье левое, потому что он левша. На губе темнеет садинатор сечения, испачканы джинсы, на кроссовках брызги крови. Он обопинал. У тебя же наверняка есть с собой что-то из аптечки, женщина-врач? Шутливо басит Роберт. Промоешь нашему пацану боевые раны? Тут херня! Ворчит Адиль, царапая меня беглым взглядом. Сам. У меня есть спиртовые салфетки и пластырь. Торатую я л и х о р а д о ч н ы й шаре рукой по внутренностям сумки. Здесь делал на десять минут. Неожиданно на помощь приходит Дима и соглашается, что обработать раны нужно, так как кто знает, чем этот хер болеет. Вам лучше, наверное, в женский толчок пойти, а то вдруг э т и Руберкивает в сторону заметно сникших циклопов. Решат зайти. Мы с Димоном пока с дорожки расплатимся, на сегодня думаю, всем игры хватило. Ну что, пойдем? Неуверенно предлагаю я, глядя на Адиле. Куда идти-то? Нехтит т о ч н я е т он. Вместо ответа делаю шаг в нужном направлении. Не факт, что Адиль последует за мной, но тут уж как получится. Я слишком не в себе, чтобы оборачиваться и проверять. Хамцык л о п драка и как итог мы с Адильем в очередной раз собираемся скоротать время в туалете. Сказал бы мне кто-нибудь об этом вчера, не поверил а бы. Когда дверь в туалетную комнату не хлопает. Будто кто-то ее придержал. Я понимаю, что к у м ы в а л ь н и к у подошла не одна. Поймав в отражение з е р к а л а темную бейсболку, быстро отвожу взгляд и сосредотачиваюсь на выкладывании содержимого сумки. Роберт прав, я всегда ношу с собой аптечку, в которой есть все, от обезболивающего до бинтов. Вымып пока руки, говорю, не поднимая глаз. Только осторожно, ш а р к а не кроссовок. Запах металла и сигаретный шлейф. Я вздрагиваю, когда одновременно со звуком включившейся воды плечо а д и л з а девает мое. Лицо не трогай, предостерегаю, когда боковым зрением вижу, как он наклоняется к бегущей струе. Зачем? Потому что так нужно. И не удерживаюсь от урони. А то ты в первый раз. Не прокомментировав моё замечание, Адиль выключает кран и прислоняется к пьедесталу раковины. Я тоже м о ю руки. Высушиваю их бумажным полотенцем, рву первый квадратик спиртовой салфетки. Сначала кисть заклею, тут сильнее кровит. Приходится напомнить себе, что я медик, оказывающий первую помощь, стоит коснуться кожи а д и л я Даже в о рту пересыхает. Кто бы мог подумать, кто бы черт возьми мог подумать, что такое будет происходить? Хорошо, что у тебя от татуировки. Бормочу я, стараясь не концентрироваться на дыхании. Задевающим висок. Садины не так сильно видно. Адиль молчит. Как обычно, я одна считаю нужным говорить. Странно трогать его после всего, даже через салфетку. Садины глубокие и обрабатывать их приходится осторожно, а это походит на ласку. Первый раз ладонь а д и л я дергается, когда спирт попадает на содранную кожу, я машинально не еду. ю Ничерта я сейчас не врач, а если и врач, то скорее д в о е ч н и к педиатр. Медики не дуют на раны пациентов и не стискивают зубы, сопереживая их боли. С рукой все, заключаю я, придавив пластырь подушечкой пальца. Теперь, запнувшись, замираю взглядом на подбородке а д и л я Безошибочно чувствую, как он смотрит, потому что через какое-то мгновение нужно дотронуться до его рта и потому, что я стою слишком близко. Достать еще одну салфетку, а лучше сразу две, разорвать упаковку, приложить к его нижней губе. Я уже как-то раз делал это, только не в общественном туалете, а у себя дома. Адиль тогда с отцом подрался, когда тот из квартиры его матери вынес телевизор. Спасибо. Чуть слышно шепчу, стирая б у р ы й потек с его подбородка. Стук открывшейся двери едва не заставляет меня подскочить и резко повернуться. На пороге стоит Дима. Мы, короче, с р о б с о н о м расплатились. Бодро объявляет он, сфокусировавшись на мне. Вам долго еще? В смысле, я не тороплю, просто узнать. Чувствую себя так, будто меня застали зачем-то глубоко интимным. Это потому, что мы снова оказались втроем, и потому, что две недели назад я изменила Диме. Да-да, зай. с м у щ е н н о л е пичу я, немного отступая назад. Почти закончили. По лицу Димы вижу, что ему не хочется никуда уходить, и будь его воля, он остался бы контролировать каждое мое движение. Но благодарность а д и л ю за вмешательство, очевидно, не дает ему этого сделать. И Дима, неловко кивнув, выходит за дверь. Тот хер сам напросился, раздается почти сразу же. Это не из-за тебя.